Глава сорок вторая. Операция. Обмен. Ира. В общем, все сложно. Со вздохом подвела я итог, пока парни поднимали уроненные челюсти. «И что ты теперь намерена делать, Ира?» — хрипло спросил Кайл, пожирая меня глазами так, словно пытался разглядеть душу сквозь оболочку. А мое имя в его устах прозвучало так будоражаще сладко, пробрало аж до мурашек по всему телу. Я хотела вернуться назад, на землю, в свое тело. Джон сказал, что это можно устроить. Через пару недель он найдет нужные артефакты, и снова поменяет нас с Лирой местами. Все исправит и вернет, как было. Но это было до того, как поняла, что у меня есть шанс быть с тобой. Что твоя истинная пара я, а не Эмма. И как мне теперь быть, я не представляю. Честно призналась я. А насчет Гринли посмотрела я на шокированного вампира. «Думаю, что будет правильно, если согласие делится с ним энергией даст ему настоящая лира Если она захочет, конечно». Макфой шумно сглотнул. «А что вы скажете, адмирал?» Кайл посмотрел на Джона с надеждой. «Что посоветуете?» «Давайте разберемся», — спокойно произнес тот и спросил Ирлинга. «На что ты готов пойти, чтобы быть сырой?» «На что угодно», — отчеканил Кайл. «Я готов переместиться вслед за ней в ее мир». «Понимаю, что возврата не будет, и мне придется передать титул наследного принца младшему брату. Но уверен, что адан станет отличным правителем Ирлингов». «Тебе будет непросто. Очень тяжело утратить связь со всеми, кого ты любил и знал раньше. Ты никогда больше не увидишь ни родных, ни знакомых, ни соплеменников. В новом мире тебе придется все начинать с нуля», – отметил Джон. «Главное быть сырой. Теперь она – смысл моей жизни», – твердо заявил Кайл. а к моему горлу под котелком. Это так странно, непривычно и в то же время невероятно приятно знать, что для кого-то ты можешь быть центром вселенной. Тем более для такого мужчины, как Кайл. «Нет, я бы не хотела, чтобы мы с Кайлом жили на земле», — покачала я головой. «Не хочу, чтобы из-за меня он лишился всего. Вдобавок в моем мире нет крылатых людей, его увезут на опыты». А отрезать ему крылья, чтобы он не выделялся, это чудовищно. Я не могу этого допустить. — Значит, ты хочешь остаться здесь, с ним? — подвел итог адмирал. — Ну, здесь или на его родине, Лертане. Да вообще в любом месте, где он захочет. Лишь бы с ним, — ответила я. Голос предательски дрогнул. Ирлинг расцвел от счастья, а Макфой тяжело вздохнул. — Прости, Гринли. Я с сочувствием посмотрела на вампира. «Я не твоя лира. Мне нужен Кайл. Надеюсь, ты меня поймешь». Он коротко кивнул, уставившись в пол. «Это возможно? Переместить сюда лиру с земли и поменять их сырыми местами?» Спросил адмирала Кайл. «Да, вполне», — обнадежил нас Джон. «Сложно, но выполнимо. Только мне понадобится некоторое время на подготовку, примерно пара недель. Раздобыть нужный артефакт не так-то легко. Я помогу». С готовностью воскликнул Кайл. «Только скажите, что надо сделать?» «Хорошо. Я дам тебе знать, если понадобится помощь», — отозвался адмирал. «А пока что я работаю над тем, чтобы устроить сеанс связи с моей дочкой. Ночью я отправил сообщение паре знакомых, и уже сегодня сюда должны доставить артефакт межгалактического бета-транслятора. Это переговорный камень древних орнеков с планеты Таурин из соседней галактики». Хочу успокоить Лиру и заверить, что она скоро вернется домой. А ты, принц, не раскисай. Неожиданно поддержал он вампира. Скоро Лира опять будет с тобой. Потерпи. Спасибо, адмирал. Искренне ответил тот. Думаю, ты парень не глупый, и тебе не нужно объяснять, что все, что ты сегодня узнал, должно остаться между нами. Чтобы не просочилось ни одного слова, особенно к твоим родственникам. Строго предупредил он. Буду молчать. — решительно заверил его вампир. «Антей, тебя это тоже касается», — посмотрел адмирал на Герлинга. «Режим молчания». «Не подведу», — уверенно отозвался Кайл. «Назовем эту операцию обмен, и пока мы ее не завершим, будем делать вид, что Ира — это Лира, чтобы никто ни о чем не догадался», — сказал Джон. «Наша с Лирой свадьба должна была состояться через три месяца. Все документы уже поданы. Мне ничего не отменять?» — спросил совета Гринли. «Да, пускай пока все остается как есть. Когда Лера вернется, обговорите с ней этот вопрос», — ответил ему адмирал. «И, разумеется, никакого переноса свадьбы на более ранний срок». «Хорошо. Спасибо, мистер Оникс, за все. За то, что дали мне шанс. Вы не пожалеете». С благодарностью посмотрел на него вампир. «Поживем, увидим». Философски отозвался Джон, поднимаясь на ноги. «Мы встали и направились к выходу вслед за ним». «Особняк защищен от прослушки, но на всякий случай советую обсуждать эту тему в бункере. Я дам доступ каждому из вас», — потыкал он в свой браслет уже в коридоре. «Чтобы войти сюда без меня, просто прислоните ладонь к двери». Джон внезапно остановился, увидев присланное ему сообщение. «Все в порядке?» — озвучил общий вопрос Кайл. «Да, артефакт межгалактической связи доставлен. Через три минуты он будет здесь, в особняке. Готовы к разговору?» Адмирал окинул нас долгим взглядом. Мы дружно кивнули. Вот только у меня по позвоночнику скользнула холодная змейка плохого предчувствия.